Глава девятая. Они были, как две синие сойки, кружащие друг вокруг друга. Два мотылька, мечущихся в клетке своей ярости и пытающихся уязвить друг друга. Мечи было не разглядеть, лишь стремительные серебристые розчерки, молнии, вспышки, блики. Они были прекрасны, как и песни их внутреннего огня. И вдруг… але, Движение сбилось. Они замерли, В одинаковых позах отражениями друг друга, одинаково глубоко дыша, не моргая, не шевелясь. На лбу и алтаре протаяла алая полоса, кожа разомкнулась, дорожка скатилась к брови, пробежала над ней и, очертив скулу, упала на плечо, заморав лазурный шелк. Но скаш Эйта был чист, тогда как меч Кхитаана... Я тебе все же достал, Тан. Ухмыльнулся Вейне, но улыбка была напряженной. Пятно на темной ткани было почти незаметным, но туника уже мерзко липла к телу на левом боку, и держать скаш становилось сложнее. «А я тебя дважды кай!» В тон ему ответил Алтаре и дёрнул бровью. Кровь продолжала сочиться, юркнув в уголок глаза, сделав заметнее стрелки морщинок. Склеила уголки ресниц, как если бы кхитан так экзотично подвёл веки алой краской. В одно и то же место не в счет. Новая дорожка пролегла с другой стороны глаза вдоль носа и скатилась к подбородку. Сумеречный опустил скаш и оттер лицо рукаву. «Может, хватит?» Астахашин, Кхитаан», — огрызнулся Эйд. Они вновь бросились друг на друга. Но Вейна вдруг извернулся, пропуская удар, едва не нанизавшись на меч и другим боком. К ногам Кхитаана упали обломки стрелы, и почти тут же над головами обоих свиснула еще одна. Эйта выгнула воздух линзой, ставя щит. А ветер за их спинами уже пел сам по себе. В ответ гудя пронеслись три стремительных розчерка. Щит Эйта пошел волной отталкивая или удерживая новые стрелы со стороны развалин первой стены. «Скучно, мальчики!» Сияющая улыбкой Кайтмарен, разрумянившаяся от бега, снова вскинула лук, посылая новую смерть. «Так и знала, что придется вытаскивать ваши задницы. О, а вот и первые храбрецы!» Вейна, забывший, что на нем кетлу, а не обычная одежда, потянулся к поясу, где привык носить ножи, и снова помянул задницу. Одновременно с Кхитааном. Тот тоже не взял с собой ничего, кроме меча. У на их хотя бы два было, и, кажется, Таннихио ему сейчас слегка завидовал. Магия, которой он владел, не годилась для отражения стрел. Он не умел лепить щиты из воздуха, разве что камнем швырнуть от досады. Глупо высунувшиеся стрелки больше не высовывались, получив от Кайтмаран по стреле. Щит свернулся. Пришлось тут же ставить новый и собраться кучей теснее. Салтаре вообще спиной к спине стать. Казалось, противник выжидал или забавлялся. Что стоило шарахнуть по ним мертвым белым светом? Но летели только стрелы. Хитаан ухмыльнулся, вновь оттерев кровь со лба и не прикрыта любой из девушкой, легко удерживающей в руках тяжелый боевой лук. Помимо лука и стрел в тугом колчании за спиной, при ней было несколько метательных ножей и свисающая с пояса шипастая дубинка с выгравированной на рукояти птицей. «Надо же!» — хмыкнул он. «Ты сохранила мой подарок!» «Мне нужно было что-то, чтобы настучать вам обоим по пустым тыквам!» Она так удобно ложится в руку. Какой бедный вы сюда выперлись? Кое-что обсудить, хмыкнул Вейна. Обсудили? Нам помешали, ответил Алтари. Это вы всем помешали. Ханитар с Хилфароном Косы задрали от досады, что вы им всю военную хитрость в сток спустили своими взаимными придирками и поединком чести. А, Танхаш. Дернулся Эйт и упустил щит, потому что кхитоан задел им же самим надрезанный бок. Тут же свистнула, тут же сгустилась новая воздушная линза, мутноватая и ощутимо теплая. В бездну завелся Вейна и заметался глазами по поребрику стены Марнфаерин, от которой они с алтаре в горячке поединка успели довольно далеко отбежать. В бездну Ханитара с Хилфараном Их драные косы и их не менее драные хитрости. Поборники еще бы пару суток решались. У меня уже зад болит сидеть и ждать, пока они... Стань к ним задом. Вдруг еще живее забегают. Не отбирай у этой работу, Тан. Хотя у вас обоих сегодня зад вперед головы. Кэти пустила в заросли еще две стрелы. удовлетворенно улыбнулась, опустила лук и угрожающе качнула рукой дубинку. «Откуда узнал, что мое храмовое имя в обители Яны было Медная цапля?» «Сноска. Медная цапля. К хитану улыбнулся, но ответить не успел. Со стороны поребрика взметнулась целая лавина стрел. Под их прикрытием оттуда же выступили разбитые на боевые тройки воины. Щитвейне, обдав лица порывом горячего воздуха, пыхнул искрами. «Вот и еще одна птичка», — выдал сумеречный, обернувшись, и скользнул взглядом на доставшимися позади воротами. «Вейлэдти», — Стеша вздрогнула, будто Эйд стоял рядом и на ухо шепнул. Голова закружилась, ощущение парения исчезло. Она вновь была на стене. Подхватающимися за камни пальцами протаяли промялись опаленные лунки. Алая лоза побежала по рукам, а из города сквозь распахнувшиеся ворота клином рванулись конные воины. Вслед за ними, под стеной, под прикрытием старых ветвей и лучников, выстраивались другие защитники в одинаковых доспехах с выгравированными на нагрудниках, свившимися кольцом драконами и солнцем в центре. Такой же знак был на жемчужных плащах всадников. Но Стеше было дело только до одной из замерших посреди пустыши синих соек. Она так боялась, что часть ее огня промчалась по дрожащей струне, окрасив воздушную линзу в цвета пламени.